историю христианства и различных возникших из него тайных сект и обществ. То было весьма ученое рукописное сочинение, составленное в библиотеке Ордена Невидимых неким терпеливым и добросовестным его адептом. Это серьезное чтение, вначале дававшееся консуэло с трудом, постепенно овладело ее вниманием и даже воображением. Описание искусов, производившихся в древних египетских храмах, навеял на нее страшные, но исполненные поэзии размышления. Рассказ о гонениях, которым подвергались секты в Средние века и в эпоху Возрождения, особенно растрогал ее сердце. А судьба всех этих восторженных и пылких людей склонила ее душу к религиозному фанатизму, связанному с близким посвящением. Две недели она жила в полном одиночестве не получая никаких вестей из внешнего мира, окружённая незаметными заботами рыцаря, но оставаясь верна своему решению не видеть его и не подавать ему чересчур больших надежд. Начиналась летняя жара, и консуэла, поглощённая к тому же своим занятием, могла теперь отдыхать и дышать свежим воздухом только в часы вечерней прохлады. Постепенно она возобновила свои прогулки — и неторопливо, задумчиво бродила по дорожкам сада. Она полагала, что находится здесь одна. Но по временам какое-то смутное волнение охватывало ее, и ей казалось, что незнакомец где-то близко, рядом. Прекрасные ночи, прекрасные тенистые деревья, одиночество, томное журчание ручья, бегущего меж цветов, запах растений, страстное пение соловья — прерываемая еще более сладостной тишиной, свет луны, косыми лучами проникающий сквозь призрачную сень, наполненных благоуханием беседок, закат Венеры, прячущейся за розовыми облаками. Словом, все, все древние, но вечно живые и могучие волнения молодости любви погружали душу Консуэла в опасные мечтания. Ее собственная стройная тень на серебристом песке аллей, полет птицы, разбуженный ее приближением, шелест листьев, колеблемых ветерком, все заставляло ее вздрагивать и ускорять шаги. Но стоило улетучиться этому легкому испугу, как на его место приходило бесконечное сожаление, и трепет ожидания был сильнее всех повелений воли. Однажды шум листьев и неясные ночные звуки взволновали ее более чем обычно. Ей показалось, что кто-то ходит неподалеку от нее, Убегает при ее приближении и подходит ближе, когда она садится. Ее смятение сказало ей еще больше. Она почувствовала, что у нее нет сил противиться встрече В этом прекрасном саду под этим великолепным небом. Дуновение ветерка словно обжигали ее лоб. Она убежала в дом и заперлась у себя. Свечи не были зажжены. Она спряталась за жалюзи, страстно желая увидеть, но не быть увиденной. И действительно, вскоре она увидела человека, который медленно шагал под ее окнами, не окликая ее, не делая ни одного жеста, покорного и как бы довольного уже тем, что смотрит на стены ее жилища. Это был незнакомец. Консуэла сразу почувствовала это по своему волнению. И, кроме того, ей показалось, что она узнает его фигуру, его походку. Но через несколько секунд мучительные сомнения и страх завладели ею. Молчаливый гость, пожалуй, не менее напоминал ей Альберта, чем Ливерани. Они были одного роста. И теперь, когда Альберт, который, выздоровев, совершенно преобразился, ходил непринужденно, не опуская голову на грудь, с видом болезненным и несчастным, теперь Консуэло столь же мало знал его наружность, как и наружность рыцаря. Последнего она видела днем лишь одно мгновение, да и то он шел впереди нее на значительном расстоянии и был закутан в плащ. Альберта, после того, как он так изменился, она тоже видела очень недолго в пустынной башне. А сейчас она видела его или, может быть, того, другого, очень неясно при свете звезд, и всякий раз, как ее сомнения начинали рассеиваться, он уходил под тень деревьев и пропадал там, словно сам был тенью. Наконец он исчез вовсе, и Консуэла, не зная радоваться ей или нет, начала упрекать себя за то, что у неё не хватило мужества окликнуть Альберта, а вдруг это был он, и добиться откровенного и чистосердечного объяснения. По мере того, как человек удалялся, Консуэла всё более убеждалась в том, что это действительно Альберт, и её раскаяние становилось всё сильнее. Под влиянием самоотверженной привязанности, всегда заменявшей у нее любовь к Альберту, она пришла к мысли, что, должно быть, он бродит вокруг ее дома в надежде поговорить с ней. И делает эту попытку уже не в первый раз, — так он сказал Тренку в тот вечер, когда, очевидно, встретился в темноте с Ливерани. Консуэла решила, что это объяснение необходимо. «Совесть...» повелевала ей выяснить истинные намерения ее мужа, какого бы он ни был, великодушен или легкомыслен. Она снова спустилась в сад и побежала догонять его, дрожа от страха и в то же время исполненное мужество. Но она потеряла его след и обошла весь сад, не встретив его. И вдруг она увидела возле небольшой рощи человека, стоявшего на берегу ручья. «Был ли это тот, кого она искала?» «Альберт!» — позвала она. Он вздрогнул, поднял руки, и когда он обернулся, черная маска уже закрывала его лицо. «Альберт, это вы?» — воскликнула Консуэла. «Я ищу вас! Вас одного!» Приглушенный возглас, выдававший не то радость, не то скорбь, вырвался у неизвестного человека. Он хотел бежать прочь. Консуэла показала, что она узнала голос Альберта. Она бросилась к нему и схватила за плащ. Но плащ распахнулся, и на груди незнакомца блеснул серебряный крест, слишком хорошо знакомый Консуэла.